глава двадцать один в кабинете резко и громко зазвонил телефон пирсон машинально протянул руку к трубке но затем побледнев изменившись лице отдернул ее ответьте попросил он колмана пока колман шел к аппарату раздался второй нетерпеливый требовательный звонок доктор колман слушает некоторое время он молчал потом сказал спасибо и положил трубку. Ребенок только что умер. Обернулся он к Пирсен. Тот опустил глаза. Съежившийся, уменьшившийся в размерах, Пирсон неподвижно сидел в кресле. Его лицо мгновенно постарело. Он был разбит и уничтожен. «Я пойду в лабораторию. Надо поговорить с Джоном», – тихо сказал Колман. Ответа не последовало. Колман вышел из кабинета, но старик продолжал сидеть за столом, уставив взгляд в пустоту и погрузившись в известные только ему одному мысли. Когда Дэвид Колман вошел в лабораторию, Карла банистра там не было. Джон Александр неподвижно сидел на стуле у лабораторного стола. Когда Колман почти неслышно подошел к нему, Александр некоторое время сидел молча, потом спросил, не оборачиваясь. «Э, «Все кончилось?» Не отвечая, Колман положил на плечо Джона руку. «Он умер». «Да». Едва слышно проговорил Александр. «Да, Джон», — мягко ответил Колман, — «он умер». «Мне умер». «Очень жаль». Александр медленно обернулся. Лицо его мучительно дергалось. По щекам струились слезы. «Почему, доктор Колман? Почему?» С трудом подыскивая слова, Колман попытался ответить. «Ваш ребенок родился недоношенным и очень слабым, Джон. Шансы выжить у него были бы невелики, даже если бы не было...» Всего остального. Глядя Колману прямо в глаза, Александр сказал, он мог выжить. Это был момент истины, от которого Колман не имел права уклоняться. «Да», — согласился он, — «ребенок мог выжить». Джон Александр встал и, приблизившись к Колману, посмотрел ему прямо в глаза, «Поставка!» Как это могло случиться в клинике при врачах? Джон, ответил колман сейчас у меня нет для тебя ответа. Я не могу пока ничего ответить и себе. Александр оцепенел кивнул, потом достал из кармана платок, вытер лицо и спокойно произнес. — Спасибо, что пришли и все мне сказали. Я пойду к жене. О Донал и Дорнбергер шли молча, пока они лавировали в толчье коридора, пока спускались по лестнице, не воспользовавшись медленным, как черепаха, лифтом. О Донал горько корил себя за бездействие в отношении Джо Пирсона и отделение патологической анатомии. Господи, думал он, ведь было столько угрожающих сигналов. Его предупреждали Руфус и Рейбинс. Да и он своими глазами видел, что Пирсон перестал справляться с растущей нагрузкой, перестал соответствовать своей должности. Но нет, он Кенту Донал, член Королевской коллегии хирургов, член Американской коллегии хирургов, доктор медицины, шеф Рургий председатель медицинского совета слишком возомнила себе шапки долой перед великим человеком, стоило бы ему стряхнуться дать подобающую оценку этим сигналам и проявить жесткость, какой требовали его должность, он выбрал бы иной путь, но он убедил себя, что все это временное и преодолимые неприятности, хотя он ум и опыт подсказывали обратное. Он увлекся тонкой политикой и ужинами с Орденом Брауном, велял хвостом перед Юстусом Суэйном, надеясь, что благодарность за его бездействие, за оставление статус-кво и потакание амбициям его друга Джо Пирсона, старый магнат раскошелится и выделит деньги для строительства нового, фантастически оборудованного здания клиники о дональ греззел царством в котором станет королем да конечно сегодня клиника получит деньги но получит ли она их завтра а самое главное одну цену за них уже заплатили это крошечное тельце мертвого ребенка в операционной четвертого этажа Когда они остановились у двери кабинета доктора Пирсона, гнев у Доннелла уже прошел, уступив место в печали. Пирсон сидел в том же положении, в каком его оставил Колнен. Старик поднял голову, но не сделал даже попытки встать. Первым заговорил Дорнбергер. Он говорил спокойно, без вражды. Словно хотел и сегодня помочь старому другу. «Ребенок умер, Джо. Ты, наверное, уже слышал?» «Да, я слышал», медленно ответил Пирсон. «Я все рассказал доктору одоннолу Доннеллу ломким голосом, объявил Дорнбергер. Мне очень жаль, Джо, но ничего больше я для тебя сделать не могу». «Пирсон». Беспомощно развёл руками. От былой его агрессивности не осталось и следа. «Всё правильно», — сказал он без всякого выражения. Невольно подражая Дорнбергеру, Донал спросил, «Вы ничего не хотите мне сказать, Джо?» Пирсон в ответ лишь покачал молча головой. «Джо, если бы это был единственный случай...» одонол пытался подыскать щадящие слова понимая что для данной ситуации их не существует мы все ошибаемся я мог бы но это было совсем не то что он намеревался сказать одонол взял себя в руки и заговорил более твердо если бы я представил медицинскому совету все случаи то получился бы длинный список «Думаю, Джо, мне не надо говорить вам, каково было бы его реакция. Будет лучше и для вас, и для всех нас, если завтра к десяти часам утра на столе администратора будет лежать ваше заявление об увольнении». Персон посмотрел на Удоннелла. «Вы получите его завтра к десяти часам». В кабинете повисла неловкая пауза. О'Доннелл направился было к двери, но потом остановился. «Джо, мне очень жаль, но, надеюсь, вы понимаете, что у меня нет иного выбора». «Да, едва слышно», – прошептал Пирсон. «Конечно, вы получите достойную пенсию. Это будет честно после тридцати двух лет работы», – О'Доннелл, говоря это, прекрасно осознавал пустоту произносимых слов». Впервые за эти несколько минут у Пирсона изменилось выражение лица. Он презрительно усмехнулся и сказал «Спасибо». «Тридцать два года», — подумал у Дону. «Боже мой, какая большая часть жизни!» И такой конец. Ему захотелось как-то разрядить обстановку, найти нужные слова, не вспомнить все хорошее, что сделал для клиники Джо Пирсон. Но пока он их мучительно искал, в дверь кабинета постучали, и вошёл Гарри Томазелле. Было видно, что администратор очень спешит. Он даже не дождался, когда ему ответят на стук. Потом первым делом он посмотрел на Пирсона, потом заметил у Доннала и Дорнбергера. «Кент», — сказал он, — «я очень рад, что ты здесь». Прежде чем О'Доннелл успел ответить, Тамазелли обратился к Пирсону. «Джо, вы можете прямо сейчас прийти в мой кабинет. Через час состоится экстренное совещание, но я хотел бы сначала поговорить с вами». «Экстренное совещание? По какому поводу?» – отрывисто спросил О'Доннелл. Тамазелли повернулся к главному хирургу. Лицо его было напряженным и озабоченным. В клинике обнаружен брюшной ТИФ. Доктор Чендлер доложил о двух случаях. Еще у двух больных эту болезнь подозревают. Нам грозит эпидемия, и мы должны немедленно выявить источник инфекции. Джон открыл дверь и вошел в палату. Элизабет подняла голову от подушки и посмотрела на мужа. Он тихо прикрыл дверь и несколько секунд, опершись на нее спиной, стоял молча. Она тоже молчала. Говорили только их глаза. В них отражалось горе, немая мольба и огромная любовь. Элизабет протянула к нему руки, и Джон бросился в объятия жены Джонни. Джонни, дорогой! Это было все, что она сумела вымолвить, прежде чем тихо. Почти бессвучно расплакалась. Обняв жену, он некоторое время сидел неподвижно, потом достал из кармана носовой платок, которым недавно осушил свои слезы, отстранился и вытер Элизабет глаза. Сделав это, он прервал молчание. «Элизабет, милая, я хочу сделать одну вещь». «Что бы это ни было, я скажу тебе «да», ответила она». «Ты всегда этого хотела», – сказал он. «А теперь этого же хочу и я. Завтра я начну оформлять документы и попытаюсь поступить на медицинский факультет». Майк Сэдденс встал со стула и принялся мерить шагами маленькую палату. «Это же смешно», – жаром говорил он. «Это никому не нужная бессмыслица. Я не стану этого делать». — Ради меня, дорогой, пожалуйста, — Вивьен повернулась на бок, чтобы видеть Майка. — Но это совсем не ради тебя, Вивьен, это глупая, нелепая идея, которую ты нашла в каком-нибудь второсортном сентиментальном романе. — Майк, дорогой, я так люблю, когда ты сердишься. Это очень идет к твоим чудесным рыжим волосам. Она улыбнулась ему так, будто отвлеклась от случившейся с нею беды. «Обещай мне одну вещь». «Что?» Он все еще злился, и ответ получился коротким. «Обещай мне, что когда мы поженимся, ты будешь иногда на меня злиться. Злиться по-настоящему. Мы будем ругаться, драться, а потом счастливо мириться. Представляешь, какое это будет удовольствие». «Это такое же глупое желание, как и первое», — возмущённо произнёс он. «И вообще, что проку говорить о женитьбе, если ты не хочешь меня видеть?» «Только неделю, Майк, дорогой мой, только одну неделю и всё!» «Нет!» «Послушай меня, дорогой!» Она решительно настаивала на своём. «Пожалуйста, подойди и сядь рядом, и выслушай меня, прошу тебя!» Он поколебался, потом вернулся в настоящую кровать и стул. Вивьен протянула Майку руку, и он нежно взял ее за пальцы. Гнев его мгновенно летучился. Осталось лишь чувство смутно-грызущего сомнения. Шел четвертый день после операции. Послеоперационный период протекал гладко. кульца заживало быстро. Конечно, оставалось боль и ссоднение в ране, но муки первых двух дней были позади. Вчера доктор Грейнджер, соглася и Вивьен, отменила инъекции, помогавшие притупить боль. Вивьен расстраивала только одна совершенно неожиданная непредвиденная вещь пятка ампутированной ноги, пятка, которая уже не существовала временами, страшно чесалась, доставляя Вивьен невыносимое страдание. Самым мучительным было то, что она не могла почесать зудящее место – Когда Вивьен впервые ощутила зуд, ее вдруг охватила безумная надежда, что ей не сделали ампутацию, что нога осталась на месте, и она попыталась почесать пятку ступней другой ноги. Но потом доктор Грейнджер объяснила, что такие ощущения бывают у большинства больных с ампутированными конечностями, Тем не менее, это ощущение было настолько неестественным и неприятным, что Вивьен со всех сил надеялась, что этот зуд скоро пройдет. Кроме того, девушка постепенно оправлялась и от психической травмы. С того дня, накануне операции, когда Вивьен с мужеством, сильно впечатлившим Майка Сэдданса, приняла неизбежность, оно не изменило ей – И продолжала поддерживать ее дух. Бывали, конечно, моменты отчаяния. Оно охватывало Вивьен, когда она оставалась одна. Иногда будило ночью. Она просыпалась в зловещей темной больничной палате и тихо плакала. Но в остальное время она отгоняла от себя мрачные мысли. А врожденная внутренняя сила позволяла ей держаться выше своего несчастья. Люси Грэнджер за это была очень благодарна своей пациентке. Ее мужество облегчало процесс выздоровления. Правда, Люси знала, что настоящее испытание чувств и духа Вивьен еще впереди. Эти испытания начнутся, когда уляжется первое потрясение, когда до Вивьен постепенно дойдет истинное значение пришедшего, когда последствия ампутации станут ощутимыми в повседневной жизни. Через полгода, может быть через год, Вивьен пройдет через бездну и черноту настоящего отчаяния, чтобы затем окончательно смириться с потерей и начать нормально жить со своим увечем. Но это будет потом, а пока краткосрочный прогноз представлялся лечащему врачу вполне благоприятным. Люси знала также, и об этом знала и Вивьен, что остеогенная саркома – диагноз, который поставил доктор Пирсон, могла уже метастазировать далеко за пределы нижней конечности и разрастись в любом месте организма. В таком случае врачи клиники трех графств, да и вообще вся современная медицина едва ли смогут предложить Фивьен что-нибудь кроме палеотивного, временно облегчающего страдания лечения. Есть метастазы или нет, время покажет. А пока самым разумным было считать, что у Вивьен впереди вся жизнь, и к этой жизни надо активно готовиться уже сейчас. Начало выздоровления Вивьен отразилось на ее внешности – Впервые после операции она накрасилась, лицо её прозовело. Накануне приходила её мать и помогла дочери сделать прическу. И в той же ночной рубашке, которая в первый раз вызвала своей соблазнительностью такое негодование майка, Вивьен выглядела во всём блеске своей свежей прекрасной юности. Когда Майк взял ее за руку, Вивьен сказала. «Разве ты не понимаешь, дорогой, что я хочу быть уверенной?» «Уверенной в чем?» – на щеках Майка проступил румянец. «Уверенной в том, что ты и в самом деле меня любишь», – ровным голосом произнесла она. «Конечно же, я люблю тебя!» – горячо сказал он. «Разве я не говорю тебе об этом каждую встречу? Разве я не говорил тебе после того, как все это случилось, что хочу нашей свадьбы? Даже твои родители одобряют наше решение. Они верят мне. Почему же ты не веришь?» «Я тебя люблю, Майк, и благодарна тебе за все». Но что бы теперь ни происходило между нами, я не верю, что все будет по-прежнему. Волос ее дрогнул. Во всяком случае, для меня. Но почему? Она умоляюще посмотрела на него. Майк, пожалуйста, выслушай меня, ты же обещал. Говори, нетерпливо сказал он. Что бы ты ни говорил, Майк. «Я уже не та девочка, какой была, когда мы познакомились. Я никогда не смогу быть прежней», — она говорила тихо, но с глубоким чувством. «Вот почему я должна быть уверена, что ты любишь меня такой, какой я стала теперь, а не такой, какой была раньше». Если мы поженимся, то для меня всегда будет невыносима мысль о том, что ты женился на мне из-за жалости. Не перебивай меня. Дай договорить. Я знаю, ты искренне думаешь, что это не так. И, возможно, действительно не так. Я от души на это надеюсь. Но, Майк, ты добр и великодушен. Вдруг ты хочешь жениться на мне из жалости, но не можешь признаться в этом даже самому себе.